Захар надулся из и стороной посмотрел на барина. Вон а! — подумал он, еще выдумал какое-то жалкое слово, а знакомое. Ну, мити же, что стоишь, сказал Обломов. Че мести, я мел сегодня, упрямо отвечал Захар. А откуда ж пыль, если мел? Смотри, вон, вон, чтоб не было, сейчас смести! Я мел!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 Ты что, тут пришла указывать? Яростно захрипел Захар. Иди к своему месту! Где ж это видано? Сначала пол мести, а потом со столов убирать. Барин от того и гневается. Но, но, но, закричал он, замахиваясь на нее локтем в грудь. Она усмехнулась и спряталась. Обломов махнул ему рукой, чтобы он шел вон. Он прилег на шитую подушку головой.